Глава сотая. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. В ушах Манго Эхом отдавался рев пребывающей воды. Откатывая, она тянула его ноги за собой все сильнее и сильнее. Уровень уже доходил до плеч. «Господи, прошу, помоги мне!» Манго посмотрел на стены, на сводчатый кирпичный потолок, покрытый тиной и водорослями, на еще одного крошечного краба, который вдруг пробежал вверх по стене рядом с Манго, будто дразня, будто говоря, «Смотри, как я могу! Ты тоже можешь!» Мимо проплыла коробка из-под еды на вынос. Еще одна. «Мамочка! Папочка!» Хлынул мощный поток воды, доходящий до самого подбородка. Нет! Нет! Нет!